Глава 49. Новая опасность. Я оставался без сознания несколько часов, и мне даже не снились, как всегда, мучительные сны. Я не спал, но чувствовал себя так, как будто меня бросили с земли в бесконечное пространство – и я быстро лечу вперед или падаю с большой высоты и не могу ни до чего долететь. Это было пренеприятное ощущение, скорее всего, чувство ужаса. К счастью, оно продолжалось недолго. Когда я попытался приподняться, ощущения мои стали не так мучительны и, наконец, прошли совсем. Но теперь меня тошнило, и голова раскалывалась от боли. Неужели опять морская болезнь? Нет, не может быть, я больше не страдал морской болезнью. Даже бури я переносил довольно легко, да на море и не было никакого волнения. Дул ветер, но не сильный, и корабль шел спокойно. Неужели это неожиданный и жестокий приступ лихорадки? Или я упал в обморок от истощения? Нет, у меня уже бывало и то, и другое. Но новые ощущения. Не было похоже на прежний. Я терялся в догадках. Впрочем, скоро мысли мои прояснились, все стало понятно. Я был пьян. Да, я был в состоянии опьянения, хотя ни вина, ни водки не пробовал, ни глотка. Я очень не любил их. Хотя здесь полно бренди вернее, было полно, потому что оно все ушло под пол. И я мог утонуть в нем но я не выпил ни капли. Правда, мне в рот могла попасть капелька или крошечный глоток, когда меня окатило потоком из бочонка, но от такого количества нельзя опьянеть, даже если бы это был крепкий спиртной напиток. Невозможно. Я опьянел не от этого. Отчего же? Ведь от чего-то я стал пьян. Хотя это случилось со мной первый раз в жизни, но я знал, что у меня были все признаки опьянения. Продолжая размышлять, то есть становиться трезвее, я начал понимать, в чем тут загадка. И, наконец, раскрыл причину своего опьянения. Не Брэнди, а пары Брэнди. Вот причина и ничего более. Прежде чем влезть в бочонок, я уже ощущал какую-то перемену в своих чувствах, ибо пары спиртного напитка еще снаружи заставили меня чихать. Но это было еще ничего по сравнению с испарениями, которые я вдыхал внутри бочонка. Поначалу я едва мог дышать, но постепенно привык и даже начал находить в них что-то приятное. Неудивительно, что я сразу приободрился и повеселел. Продолжая обсуждать происшествие, я вспомнил, что выбрался из бочонка, что жажда заставила меня вылезть. Как хорошо, что я последовал зову жажды. Если бы я остался в бочонке, последствия могли бы стать для меня гибельными. Каков бы ни был исход, он был бы для меня роковым. Скорее всего, я бы остался пьяным. Как мог я протрезветь там? Мне становилось бы все хуже и хуже, пока... пока я не умер бы. Кто знает, простая случайность спасла мне жизнь. Утолил я жажду раньше или нет, во всяком случае, теперь мне так хотелось пить, что, казалось, я смогу выпить всю бочку до дна. Я немедленно нащупал и наполнил водой свою чашку, и не отрывался от нее, пока не выпил чуть не полгаллона. Мне стало значительно лучше, мозги прояснились, словно промылись водой. Придя в себя, я снова вернулся к размышлениям об опасностях, которые меня окружали. Прежде всего я подумал о том, как мне продолжить работу, которую я так внезапно прервал. Мне казалось, что я не в состоянии буду взяться за нее снова. Что если со мной опять произойдет то же самое, если я потеряю способность соображать и не смогу совладать с собой, чтобы выбраться из бочонка? Быть может, надо работать, пока я не почувствую, что снова пьянею, и тогда поспешно вылезть обратно. А если я не успею, и опьянение придет внезапно? Сколько я пробыл в бочонке до того, как со мной случилась эта история, я не мог припомнить. Но я отлично помнил, как это состояние овладело мной, плавно, мягко, словно окутывая меня прекрасным сновидением, как я перестал думать о последствиях и забыл даже о всех опасностях, угрожавших мне. «Что, если все это повторится?» И тот же спектакль разыграется заново, только без одного эпизода. Жажда не заставит меня покинуть бочонок. Что тогда будет? Я не мог никак ответить на этот вопрос. Опасения, что все повторится сначала, были так сильны, что я боялся снова влезть в бочонок. Впрочем, выхода не было. Я должен сделать это или умереть, не двигаясь с места? Если уж моя судьба умереть, — думал я, — так лучше умереть от опьянения. Теперь я убеждался на опыте, что такая смерть безболезненна. Подобные рассуждения прибавили мне мужество. Все равно у меня не было выбора, и я не мог избрать другой план. Я влез обратно в бочонок.